Гельвиди хотел возразить, но Приск удержал его. У него самого было слишком много возражений. «Вот вы пренебрежительно отзывались о чувстве, — начал он. И его резкий ясный голос сейчас особенно отличался от высокого жирного голоса Регина. Но вы забываете. Вы не хотите понять, —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 Теперь и Гельвиди уже не хотел больше ждать. «Император», — начал он, — «старается изо всех сил снова внедрить в жизнь римлян дисциплину и добродетель. Он не истовствует, назначая наказания, которые не применялись уже в течение полутора веков. А чего он достиг? Когда правил Сенат, в Риме было больше добродетели, нравственности, дисциплины, чем теперь».